Двор был пуст, Прохор отработал, он вышел за ворота. Там низко-низко над самой травой, струнчато и грустно, Стлалось бринчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, Замирая в воздухе и падал, и замирал, И потом, не достигнув земли, подымался ввысь Тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанге балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле, И, не запылясь, лучше и воздушнее, чем рой, Пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, С преподаниями, не спеша. Женя возвращалась в дом. «Хромой!» — подумала она про незнакомца с альбомом. Хромой, а из господ, без костылей. Она пошла с черного хода. На дворе она и приторно пахло ромашкой. С некоторых пор у мамы составилась целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками. Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны. Ступеньки скрижетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом она остановилась чем-то таком, она задумалась, в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят, все мы люди, или одни, мол, миром мазаны, или судьба Костя не разбирает. Она носком отбросила валявшуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась. В чем-то словом таком, что очень-очень общо общё всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и аксиньей? Или аксиньей положим и ульяшей? Это показалось же тем страннее, чем трудно было найти более несхожих. В аксинье было что-то земляное, как на огородах, Нечто, напоминавшее вздутье картофелины или празелень бешеные тыквы. Тогда как мама...» Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости. А между тем имена Ксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближении. От него не выигрывала баба, а проигрывала барня. На мгновение Женя померещилась что-то дикое, ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности. И она представила себе мать, произносящей «шука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем». А вдруг, померещилась ей, придет день, и в своем новом шелковом капоте без кушака — Кораблем она возьмет, да и брякнет. К дверьми прислонь. В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.